Глава 14. Алена. Никита пропал. В первое мгновение Алена еще не могла заставить себя поверить в очевидное. «Этого не может быть! Просто не может быть!» Молоточком стучала в голове. На самом деле все в порядке. Никита в ванной или вышел покурить на лестницу, или выбежал на минутку в магазин. Но она сама понимала, что все эти объяснения выглядят нелепо. Будь Ник на лестнице, она увидела бы его, выходя из лифта. В ванную, в куртке и теплой обуви никто не ходит. Да и в магазин в такое время Нику идти совершенно незачем. Конечно, Алена осмотрела всю квартиру. Конечно, снова набрала номер сына. А потом сбросила ему смс -ку. Ты где? Немедленно перезвони. И, конечно, это не дало никакого результата. Ник по-прежнему был недоступен и не ответил на сообщения. Воображение уже рисовало жуткие картины, одна страшнее другой. От ужаса хотелось плакать, кричать, биться об стену. Но Алена волевым усилием взяла себя в руки. «Немедленно соберись», — приказала она самой себе. «Истерика тут не поможет. Надо рассуждать трезво». Первым делом она позвонила Игорю, лучшему другу Никиты еще с начальной школы. Алена была уверена, что если кто-то и знает, где сейчас Ник, то это наверняка Игорь. «Привет. Извини за поздний звонок», — сказала она, стараясь, чтобы голос звучал как можно спокойнее. «Это Алена, мама Никиты. Ник, случайно, не у тебя?» «Нет, тетя Алён». Игорь заметно удивился. «А где он?» «Не знаю». Однако Алене показалось, что голос парня звучит не вполне искренне, и она еще больше заволновалась. «Что они такое скрывают?» «Игорь, ты и правда не знаешь, где Никита». Настойчиво повторила Алена. «Правда не знаю. Мы сегодня не виделись. Я хотел сказать, вечером не виделись». Торопливо поправился он. И не связывались. «Игорь, я тебя очень прошу!» Взмолилась Алена. «Ника до сих пор нет. Телефон не отвечает. Утром он ушел и ничего не сказал. Я волнуюсь. Если ты что-то знаешь о нем, пожалуйста, расскажи мне!» В трубке послышался вздох. «Ну что такое?» У Алены было такое ощущение, что в животе лежит тяжелый камень. Руки дрожали, а ладони стали неприятно липкими. «У него неприятности, да? Он начал пить? Связался с плохой компанией? Забрали в полицию или у девушки ночует?» «Пожалуйста, скажи мне, что бы это ни было! Обещаю, я не стану ругать Никиту, что бы ни случилось! Только скажи, где он, что с ним?» Ну, я не знаю!» — продолжал упираться Игорь. «Игорь, пожалуйста!» Она сама не заметила, что повысила голос. «Вдруг с ним что-то случилось!» «Если ты что-то знаешь и не скажешь мне сейчас, то потом будешь виноват!» Почти кричала Алена. В трубке послышался невнятный шум. Похоже, Игорь кому-то что-то объяснял, прикрыв микрофон ладонью. Потом шум стал громче и раздался недовольный женский голос. «Дай мне трубку, я сказала!» «Алло, кто это говорит?» Сердито поинтересовался женский голос в телефоне. «Здравствуй, Оля!» – торопливо объяснила Алена. С матерью Игоря они не дружили, но знакомы были давно. «Это Алена, мама Никиты Рябова. Извини за поздний звонок, но Ник до сих пор не пришел домой. Я не знаю, что и думать. Надеялась хоть Игорь в курсе». В отличие от нее, Оля была мамой строгой, решительной и авторитарной. У такой не забалуешь. «Игорь?» – жестко проговорила она. «Но ну, я уже сказал, что ничего», – начал было парень, но Ольга его перебила. «Не ври! Я же вижу, что ты врешь! Ну-ка, признавайся немедленно! Что вы там с Никитой натворили?» «Да ничего мы не натворили!» — оскорбился Игорь. «Чего пристала? Я тут вообще ни при чем!» «А Никита? Что с ним такое? Быстро расскажи все тете Алене!» После этих слов трубку снова взял Игорь. «Только, пожалуйста, не говорите ему, что это я вам сказал!» — попросил он. «Не скажу, конечно!» — заверила Алена с замиранием сердца. «Никита сегодня не было в школе!» — выдал, наконец, Игорь. «Но где он?» — «Я действительно не знаю, он мне ничего не говорил!» «Я ему и звонить пытался!» И в соцсеть писал, он не отвечает. Алена не знала, плакать ей или смеяться. «Какие же они еще дети!» Она уже готова была услышать не весь что, а оказалось, что Игорь так героически защищает друга всего лишь из-за пустякового прогула. «Не переживай, Игорь!» – вздохнула она. «Я это и так знала, что Ник не ходил сегодня в школу, он проспал. Но сейчас это не важно. Скажи, с кем он еще дружит? Из класса?» «И не из класса. Кто может знать, где он? Ну, замялся Игорь, может, Карась, то есть Сеня Карасев, или Пахом, ну, в смысле Петька Пахомов, еще у него пара друзей по лагерю есть. «Дай мне телефоны всех, кого знаешь», — попросила Алена. «Сейчас мы перешлем тебе номера», — пообещала Ольга, снова взяв у сына трубку. «У меня есть список домашних телефонов всего класса». «Домашние — это хорошо», — заключила Алена. «Если Ник обиделся на нее и ушел кому-то ночевать, то больше шансов, что в этом ей признаются взрослые, а не сами ребята. Спасибо, Оля, только поскорее, ладно? Да вот я уже, заверила Ольга. И ты не паникуй, все будет хорошо. Придет, никуда не денется, пошляется и придет. Они сейчас такие, сама ж знаешь, переходный возраст, чтоб его. Обзвон Алена начала прямо по списку, в алфавитном порядке. Было неловко, все-таки поздний час, предпраздничный день. Все отдыхают после трудовой недели, некоторые уже легли спать. Когда сонный и недовольный голос отвечал ей в трубке «Да?», Алена, постоянно извиняясь, торопливо объясняла, кто она и зачем звонит. «Здравствуйте. Это родители Насти. Меня зовут Алена. Я мама Никиты Рябова из вашего класса. Понимаю, что это такой странный вопрос ближе к ночи, но у вас, случайно, нет Никиты? А Настя, случайно, не знает, где он может быть? Он до сих пор не пришел домой, и я беспокоюсь». Большинство родителей ей сочувствовали и пытались помочь. Будили своих детей, чтобы расспросить про Никиту. Говорили что-то ободряющее. Было совсем немного таких, кто разговаривал грубовато. Но даже те все равно ответили на ее вопросы. Однако ж, ни один из 23 звонков не дал результата. Ни у одного из одноклассников Никиты не оказалось. Более того, никто понятия не имел, куда он мог пойти. Алена потратила на эти звонки больше часа. И под конец оказалась близка к истерике. Видимо, пора обращаться в полицию. Она набрала 112, уверенная, что слишком торопится. Сейчас ее отфутболят, скажут, что раньше, чем через три дня, с ней никто и разговаривать не станет. Но, к удивлению Алену, молодой женский голос поговорил с ней вежливо и даже с сочувствием. Дежурная советовала позвонить в бюро регистрации несчастных случаев и продиктовала номер, а также рекомендовала срочно написать заявление в полицию. «Юридически действительно надо ждать три дня», — согласилась она. «Но вы не ждите. Идите в свое отделение прямо сейчас. Возьмите с собой хорошую фотографию с последних. Опишите, в чем сын одет, его приметы. Настаивайте, они обязаны принять у вас заявление. И постарайтесь не волноваться. Статистика на вашей стороне». «Спасибо», — пробормотала Алена и распрощалась. «Легко сказать «не волноваться». Но как можно держать себя в руках, когда «пропал твой ребенок»?» Алена набрала номер «Бюро несчастных случаев». Выслушав описание внешности и одежды Ника, дежурная сказала, что никого похожего у них нет и тоже посоветовала обратиться в полицию. Очень хотелось позвонить Дашке или Ларисе, но, поглядев на часы, Алена отказалась от этой затеи. Не нужно беспокоить подруг среди ночи, достаточно того, что она сама уже не находит себе места. Только сейчас Алена запоздала, сообразила, что до сих пор не разделась, так и сидит, как пришла, пальто и сапогах, только машинально сбросила шапку и размотала шарф, даже не заметив, как это сделала. Ну что ж, оно и к лучшему. Быстрее соберется, чтобы идти в полицию. Вот только куда идти-то? Алена понятия не имела, где находится их отделение. Раньше никогда не доводилось сталкиваться. Что ж, в таких ситуациях современного человека всегда выручает интернет. Достав ноутбук, Алена поспешно его включила. Браузер открылся вместе со всеми вкладками. И в глаза бросилось мигание. Кто-то прислал ей сообщение в соцсеть. «Может, Никита?» Алена открыла нужное окно, и сердце забилось в груди часто-часто. Писал действительно Ник. Судя по дате, сообщение было отправлено сегодня около восьми вечера. «Привет, мам. Я нашел своего отца и ушел жить к нему. Домой не вернусь». Алена несколько раз ошалела, перечитала сообщение, потом метнулась в комнату сына, Внимательно ее осмотрела и только сейчас обнаружила, что некоторых вещей Ника действительно не хватает. Не было его планшета, телефона, игровой приставки, кое-чего из одежды и большого рюкзака, с которым Никита обычно ездил в летний лагерь. Какая же она дура! Могла бы сразу обратить на это внимание и понять, что он ушел из дома сам. Алена не знала, как на все это реагировать, Вернувшись к компьютеру, она стала писать ответ. Набирала, стирала, печатала снова. Наконец, составила такое сообщение. «Никита, включи телефон, пожалуйста. Или позвони мне. Давай просто поговорим». После отправки высветилось, что Никиты нет в сети. Последний раз он был там четыре часа назад. Алена вздохнула. С одной стороны, немного отлегло от сердца. С Ником ничего не случилось, он не валяется где-то пьяный не попал под машину, не принял наркотик, его не избили, не пырнули ножом в темной подворотне. Все-таки он жив, здоров, не в отрезвителе, не в морге, не в больнице, не в обезьяннике, и это уже счастье. Но с другой стороны, что за бред Ник несет про отца и уход из дома? Что значит нашел своего отца? Как он мог найти человека, которого никогда не видел? Отца Никита действительно никогда не видел. Он знал только маму и бабушку. Киру Иллинишну, бабушку Кию, как называл ее в детстве. Никита уверял, что помнит ее до сих пор, хотя та умерла, когда ему сравнялось всего четыре года. В детстве он был очень привязан к Кире, хотя, конечно, даже не подозревал, что своим появлением на свет обязан именно ей. Если бы не участие и поддержка Киры Иллинишны, Алена вряд ли решилась бы родить. Даже подруги Лариса и Даша не были уверены, что Алена поступила правильно, оставив ребенка. А Кира ни минуты в этом не сомневалась, и ее уверенность передалась Алене. После первого инсульта Кира Ильинична восстановилась на удивление быстро всего за несколько месяцев, и вскоре уже стало непонятно, кто за кем ухаживает Алена за старушкой или она за беременной Аленой. Уставшая от постоянного одиночества, от невозможности излить на кого-то те запасы доброты, что долгие годы копились в ее душе, Кира Ильинична заботилась о своей сиделке как о родной внучке следила за ее самочувствием, заставляла есть творог и фрукты, гуляла с ней, ходила в парки, в театры, в музеи. «Тебе надо любоваться прекрасным и радоваться жизни», постоянно твердила она. «Тогда ребенок родится здоровым и счастливым». И Алена с удовольствием ей подчинялась, потому что очень хотела, чтобы ее ребенок был здоров и счастлив, но еще и потому, что вот так вдруг, совершенно неожиданно, обрела семью и получила ту заботу и любовь, Которой ей так не хватало в детстве. Из роддома дома Алену встречала целая толпа Кира Ильинична и ее подруги, Лариса с тогдашним ее кавалером, Дашка с будущим мужем Ренатом. Родителей Алены не было. Накануне появления Никиты Алена написала им письмо, но ответа не получила. Не было, конечно, и Влада. Все еще обиженная на него Алена не собиралась бывшему мужу сообщать о рождении сына. Но Кира Ильинична настаивала: Ты не права, детка! «Отец имеет право знать, что у него есть ребенок, а уж сын тем более имеет право на отца, если Владислав захочет с ним общаться». «Но я против», — возражала Алена, чья душевная рана была еще слишком свежа. «Он меня так обидел. Я не хочу его видеть». «Вот только Никита тут совсем ни при чем», — мудро возражала Кира. И в конце концов Алена с ней согласилась. Звонить Владу она не стала, написала ему, как и своим родителям, письмо в котором сообщила о рождении сына и дала свой новый адрес. Но, как и родители, Влад ничего не ответил, после чего Алена еще больше оскорбилась и решила окончательно вычеркнуть из своей жизни всех троих – и мать, и отца, и бывшего мужа. К радости Алены Никита рос здоровым и спокойным ребенком. Кира Ильинишна всей душой привязалась к нему, гуляла с мальчиком, читала ему книги, рассказывала сказки, терпеливо и доходчиво отвечала – на все его детские почему. Жили они втроем, как настоящая семья, вот только материально было тяжело, поскольку Марина, племянница Киры, узнав, что тетушка больше не нуждается в услугах сиделки, сразу же прекратила платить Алене. Марине совсем не нравилось, что Алена живет в завещенной ей Марине квартире, но поделать она ничего не могла. Кира и Ильинишна защищала своих детей, как коршун птенцов. Чтобы не стать нахлебницей у старушки, Алена старалась подрабатывать, в основном шитьем, но заказов было мало. И как только Никита немного подрос, Кира завела разговор, что Алене надо учиться, получать профессию, которая сможет прокормить их сыном. «Иди учись», — настаивала она. «Пока есть такая возможность. Пока я еще в силах, я посижу с Никитушкой. Но я ведь не вечно. И что тогда с вами будет? Оставить тебе квартиру я не могу. Формально она уже принадлежит Марине». «Тебе придется снимать жилье и поднимать сына. А на какие деньги? Ты ведь не хочешь возвращаться в лугу?» «Нет», — твердо отвечала Алена. «Тогда прислушайся к моим словам». Алена прислушалась, пошла на парикмахерские курсы и успешно их окончила. Когда она принесла домой новенький, хрустящий, еще пахнущий типографскими ароматами диплом, Кира Ильинишна вздохнула с облегчением. «Ну, слава богу!» Теперь я могу быть спокойна. Осенью Никитушка пойдет в сад, а ты найдешь работу. Все так и вышло. Алёна нашла работу в салоне неподалеку от дома и стала прилично зарабатывать. Хватало на жизнь и даже откладывать немного получалось. Но тут пришла новая беда. У Киры Ильинишны случился второй инсульт. Гораздо сильнее первого. И с ним мужественная старушка уже не справилась. На другой же день после похорон бабушки Кия Алёне с Никитой пришлось освободить квартиру. К счастью, Кира и линишна оставила им немного денег из своих сбережений. Их оказалось достаточно, чтобы снять комнату на первое время. Но работать в салоне с ребенком на руках стало трудно. Плавающий график. Нужно было выходить и вечерами, и в субботу. А куда деть на это время Никитку? Нельзя же вечно подкидывать его Даше или просить посидеть Ларису. В итоге Алена нашла выход. Она постепенно набрала клиентуру и стала работать на дому. Было тяжело даже очень. Приходилось крутиться как уш на сковородке, но зато Никита ни в чем не нуждался, кроме отца. Ему было три года, когда, придя из сада, мальчик в первый раз спросил, почему у него нет папы. У Артема есть, у Вики есть, у Марата есть, а у него нет. Алена не стала выдумывать нелепые байки, объяснила все честно, на том уровне, который доступен пониманию малыша. Что папа у него был, у всех людей есть папы, но не всегда папы и мамы живут вместе. «Иногда они ссорятся и расстаются». «Вы поссорились из-за меня?» Вдруг на удивление серьезно спросил малыш. «Что ты? Нет!» — заверила Алена. «Мы поссорились, потому что твой папа меня сильно обидел». «Тогда хорошо, что его с нами нет», — заключил Никита и обнял ее за шею. «Я никому не дам тебя обижать». С тех пор он больше не заговаривал на эту тему, и Алена немного успокоилась. Но шло время, Никита рос, И она сама понимала, что мальчику очень не хватает отца. Мужчина рядом, который мог бы являться для него примером, который играл бы с ним в футбол и клеил бы модели, учил бы, как постоять за себя и за других, как бриться и как починить кран. Правда, починить кран Алена и сама могла научить Ника. Она овладела подобными навыками, еще живя в родительском доме. Но оба, и мать, и сын, отлично понимали, что это совсем не то. Конечно, и после рождения сына алена не перестала пользоваться успехом у мужчин на нее по прежнему оглядывались подходили знакомиться на улицах и в метро с ней заигрывали посетители салона и водители маршруток хотели познакомиться просили телефончик предлагали встретиться но алене некогда было бегать на свиданке ее ждал сын а это нравилось не всем ухажерам завести интрижку с красивой мамой одиночкой были не прочь многие но алена не хотела легких интрижек она хотела замуж хотела найти своему сыну отца такого, который по-настоящему полюбил бы Никиту и который пришелся бы по душе и ей самой. И не какого-нибудь сантехника Алика из местного Деза, который, может, и хороший парень, и рукастый, и явно нервнодушен к ней, но глуповат и двух слов связать не может. Когда Ник был во втором классе, у нее все же случился роман с братом одной из клиенток. Миша приехал забрать сестру после стрижки и с первого же взгляда запал на Алену. Ей он тоже был симпатичен, И она решила, почему бы и нет. Тем более, что Миша, поняв ситуацию Алены, сразу предложил съехаться и жить вместе. Некоторое время все шло хорошо. Они жили втроем, как семья, ходили в выходные в кино и гулять в парк. Вот только Нику Миша почему-то не нравился. Ревновал, наверное. Несколько раз заявил однажды даже при Мише, что тот им совсем не нужен. «Зачем ты его привела?» — упрекал Никита. «Нам что, вдвоем было плохо?» Разумеется, Мише это не нравилось. Он стал придираться к Нику. Алена разрывалась между мужчиной и сыном, пытаясь их примирить и надеясь, что со временем неприязнь сгладится. Но она только обострялась, и в конце концов дело дошло до того, что как-то раз Миша, объясняя Нику математику, закричал на него. «Ну что ж ты такой тупой?» и отвесил мальчику тяжелую затрещину. Того, что кто-то ударил ее ребенка, Алена простить не могла. Ей самой еще слишком памятны были драки в родительском доме. Она указала Мишу на дверь и отныне стала очень внимательно приглядываться к мужчинам, появляющимся на ее горизонте. Допустить повторение истории с Мишей Алена не могла. С тех пор они с Никитой так и жили вдвоем. О настоящем отце сын давно уже не расспрашивал, знал, что ей эта тема очень неприятна. Алена действительно до сих пор злилась на Влада, не могла ему простить уже даже не измену с Дианой, А того, что он не откликнулся на письмо, не приехал взглянуть на сына и даже ни разу не позвонил, где он и что с ним, как он живет, Алена не знала и принципиально не интересовалась. И вдруг Ник его нашел. Но как, как это могло получиться? Несмотря на весьма поздний час, Алена после некоторых колебаний все-таки позвонила Дашке. Та взяла трубку почти сразу после второго звонка. Похоже, еще не спала. Даш, извини меня, ради бога, начала была Алена, Но подруга решительно ее прервала. «Аленка, нечего извиняться. Что случилось?» Алена все рассказала, и Даша не стала медлиться ответом. «Так, ну, во-первых, успокойся. Ничего страшного с Ником не произошло. Это уже хорошо. Видимо, он действительно у Влада». «Но как Никита мог его найти?» – недоумевала Алена. «Да наверняка через интернет». Внезапно в голову Алене закрылась тревожная мысль. «А это вообще точно Влад?» Может, какой-нибудь маньяк связался с Ником? Наплел ему, что он его отец? А ребенок и поверил? Так, Алена, спокойно, снова прервала Даша. Только без паники. Думай головой. Если Ник нашел Влада, то либо через соцсети, либо через поисковик. Скорее, через соцсети. У тебя комп далеко. Поищи Влада сама. Или даже лучше так, посмотри у Ника в друзьях. Алена склонилась над клавиатурой ноутбука. Снова открыла соцсеть, перешла на страничку сына. «Нашла! Дашка, нашла! Действительно, есть в друзьях Владислав Калинин, 1980 года рождения. И фото его. Влада!» Кинув взгляд на фотографию бывшего мужа, Алена невольно отметила, что тот выглядит не менее интересным, чем в молодости. Судя по снимку, Влад из симпатичного юноши превратился в по-настоящему красивого мужчину. Но сейчас ей некогда было его рассматривать. К сожалению, у Влада тут минимум информации, сообщила она Даше. Доступ закрыт. «Ну, по крайней мере, Ник нашел именно его. Это уже хорошо», — заключила Дашка. «Позвони Владу». «Как?» — растерялась Алена. «У меня нет его номера». «А твой старый мобильник не сохранился?» Тут же предложила выход подруга. «Так, может быть, в памяти?» «Дашка, ты гений!» — ахнула Алена. «Точно! Там должен быть! Сейчас я его найду». «Удачи!» — от души пожелала Даша. И держи меня в курсе. Если что, звони в любое время, ладно? Я все равно пока не сплю». Распрощавшись с подругой, Алена тотчас полезла на антресоле. Там, в одной из коробок, хранился старый еще кнопочный телефон. Самый первый ее мобильник, который подарил ей Влад. Аппарат служил ей долго и был исправен. Поэтому Алена сохранила его на всякий случай, чтобы не остаться без связи, если вдруг сломается смартфон. В памяти того сотового точно есть номер Влада. Если, конечно, Влад не сменил его за эти годы. Вообще-то Алена была аккуратным человеком и ненавидела беспорядок. Но сейчас, перерывая антресоли, она раскидывала вещи как попало. Но где же этот проклятый телефон? Он точно должен лежать в этой коробке. Наконец аппарат нашелся. Старый, немного побитый, но вполне рабочий. Алена воткнула в розетку зарядный шнур. Экран засветился зеленым, а затем затребовал пин-код. «Вот черт!» — ругнулась Алена. Пин-код она не помнила и сомневалась, что он был где-то записан. В памяти всплыла картинка, как Влад преподнес ей этот телефон. Купить ей мобильник он предлагал чуть ли не с первых дней знакомства. Но Алена упорно отказывалась. Считала неудобным принимать такой дорогой подарок. Но однажды, придя домой из института, они тогда уже жили у него, Влад сказал «У меня есть кое-что для тебя» и протянул ей коробку. Теперь этой тревожной ночью, сидя одна в пустой квартире, Алена вспомнила, как они, молодые и счастливые, вместе изучали обновку, как Влад учил ее пользоваться телефоном, как она придумывала пин-код. Ну, конечно же, она сама придумала код, и это была какая-то дата. Дата, казавшаяся очень значимой, чем-то необычайно важным, главной вехой в ее жизни — это был ее тогдашний код счастья.